Глава 77. Устрашающий рев убийцы слился с оглушительным выстрелом, раздавшимся на дне пещеры. Крепкие пальцы монстра на шее Кори несколько ослабли, а он сам придавил ее к скале мощным торсом. Монстр орал ей в ухо, широко раздувая ноздри, из которых несло тухлятиной. В следующую секунду он отпустил Кори. Повернул голову, субкнул лбом вниз, словно пытаясь разглядеть источник опасности. Через некоторое время раздался второй выстрел. На этот раз вскоре увидела всплеск мелких осколков недалеко от своей головы. Она пригнулась и прижалась к скале. Теперь стало ясно, что кто-то снизу вел прицельный огонь по монстру, но при этом мог задеть и ее. Монстр слегка пошатнулся. Соскользнул вниз, но все равно удержался на нижней выступе скалы. Он вертел головой, сверкал налитыми кровью глазами и ревел, как раненый медведь в берлоге, наиболее опасной минут огонь. — Кори, давай еще немного! — донесся до нее снизу слабый голос Пендергаста. Кори вытянула вперед руку и стала шарить окровавленными пальцами по гладкой и скользкой скале. Наконец она нашла небольшой выступ и стала подтягиваться вверх, но тут почувствовала, что кто-то держит ее за ногу. Кори вскрикнула и дернула ногой, чтобы освободиться, но мощная лапа монстра не только крепко удерживала ее, но и пыталась стащиться с скалы вниз. Кори балансировала на узком выступе отчаянно пыталась освободить ногу, но безуспешно. Пальцы ее застекли, а немели, она уже не ощущала их. Чувствую, что теряет равновесие, вот-вот рухнет в пропасть. коре в панике, и отчаяние закричала весь голос. Как обидно! До спасения осталось совсем немного, а у нее уже нет сил держаться на скале. В этот момент снизу прозвучал еще один выстрел, и пальцы чудовища слабли. Левую ногу коря обожгло, видимо, снизу стреляли из ружья крупной дробью, и одна из дробинок попала ей в икру. Прекратите стрельбу! крикнул Пендергаст, когда убийцы наконец затих. По пещере разнеслось эхо его последнего вопля, соединившись с оглушительным ужейным выстрелом. Кори замерла, прижавшись к скале и со страхом посмотрела вниз. Монст по-прежнему висел на скале между Корей и Пендергастом и смотрел на нее безумными, быстро моргающими глазами. Его круглое лунообразное лицо было перекошено от боли и залито кровью. Несколько раз дернувшись мощным торсом, чудовище стало сползать со скалинкой и сполетело вниз. Кури увидела, как его грузное тело несколько раз ударилось о выступи, разбрызгивая вокруг себя кровь и шумно плюхнулось на дно пещеры у самого края пропасти. Какое-то время оно лежало неподвижно. Но в следующую минуту раздался последний выстрел, который отбросил скрюченное в три погибели тело на самый край пропасти. Человек с коротким помповым ружьем в руках подошел к монстру, прицелился в голову, но выстрелить не успел. Одна рука монстра потянулась с крови бездны, напряглась и мощная туша мгновенно исчезла в мрачной пучине. Курь изумленно смотрела на происходящее, не веря своим глазам. Тело чудовища упало тихо. Она не слышала ни шума, ни всплеска воды, ни жилого удара, но еще более удивилась Кори, узнав в человеке с ружьем шерифа Хайзена. Первым опомнился висевший на склепе Эндергаст. — Кори, — тихо позвал он. — Осталось немного. — Очередно. Переставляй руки и ноги, пытайся ухватиться за край верхнего выступа и подтягивайся, а мы оттуда быстро выберемся на поверхность. Кори всхлипнула и закрыла лицо свободной рукой. И Швенсен», — строго добавил Пендергаст, — «плакать будем наверху, а сейчас нужно выбираться отсюда». Его строгий и спокойный голос привел Кори в чувство и заставил забыть о парализующем воле в страхе. Она вытянула вверх вторую руку. С трудом нащупала крохотный выступ, потом нашла место для правой ноги и медленно подтянулась. После этого она уперлась левой ногой в небольшую выемку на скользкой скале и потянулась еще раз. Последнее движение далось ей с огромным трудом, но уже через минуту Корея перевалилась через край полукруглой площадки и распласталась на ее мокрой поверхности. И тут она громко разждалась, уже не сдерживая, Накопившиеся эмоции. Кори плакала от тех пор, пока рядом с ней не появился запыхавшийся Пендергаст. Он опустился на колени и обнял девушку за плечи. — Кори, ты молодец. Умница, монстра больше нет, а ты сейчас в полной безопасности. Успокойся, теперь все будет хорошо. Она хотела что-то ответить ему, но не находила сил и продолжала громко рыдать, чувствуя, что это приносит ей облегчение. Его больше нет, ты в полной безопасности, — повторил Пендергаст, гладя Кори по голове. В этот момент она снова вспомнила отца, который когда-то тоже гладил ее по голове и всегда утешал в минуты отчаяния. Кори почти физически ощутила его присутствие, даже вспомнила один эпизод из раннего детства, когда он так же нежно успокаивал ее, поранившуюся на детской площадке. Наконец Кори вытерла слезы. Пендергаст отошел в сторону. «Мне нужно спуститься вниз и оказать помощь шерифу Хейзену. Он серьезно ранен и сам не выберется оттуда. Мы скоро вернемся». «Это он?» — выдохнула Кори. «Да, это он спас тебе жизнь», — улыбнулся Пендергаст. «И мне тоже». Кори отползла от края обрыва и прислонилась спиной к мокрой скале. Она вспомнила все, что испытала за это время — Страх, отчаяние, боль, ужас, шок, облегчение, радость от того, что все это уже позади. На самом деле прошло не так уж много времени с того момента, когда кори спустилась в пещеру. Но эти часы показались ей вечностью. Свежий ветерок теребил ее грязные, слипшиеся от воды и пота волосы. Это был приятный ветер, он нес с собой довольно знакомые запахи земли и дождя. Кори не знала, долго ли ждала своих спасителей. Иногда ей казалось, что она спит, но слабые звуки напоминали, что это не так. Очнулась Кори только тогда, когда рядом с ней послышались шаги. И она открыла глаза и увидела Пендергаста, который заботливо поддерживал поникшего шерифа Кейзена. Витова был ужасен. Все лицо в крови, одежда изорвана в клочья, а левый ухо истерзан. Он едва стоял на ногах, но все же нашел в себе силы приветливо махнуть Кори рукой. — Ну ладно, друзья, — сказал Пендергаст. — Нам пора. Осталось совсем немного. Мы оба поможем вам, шериф. Кори с трудом встала на ноги и пшатнулся от усталости. Пендергаст тревогой посмотрел на нее и поддержал свободной рукой. Они обхватили шериф с обеих сторон и медленно поплелись по узкому туннелю, с наслаждением вдыхая свежий воздух.